Глава 6. Дорога велась среди обломков скал, у которых крестьянам удалось здесь и там отвоевать 4-5 м меловой почвы и засадить её маслинами. Под ногами священника пыль в колеях ростела как снег. Порой ему в лицо дула струя особенно тёплого воздуха, и тогда он поднимал глаза от книги и озирался. Но взоры его при этом блуждал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 приветствовал его проходивший мимо крестьянин. Стук заступов, слышавшийся с ближних участков, вновь вывел абата Мурея из сосредоточенного настроения. Он повернул голову и заметил среди виноградников несколько высоких жилистых стариков. Они ему поклонились. Жители Артос среди бела дня прелюбодействовали землёю, как выражался брат Архангас. Из-за кустарника появились потные лица, медленно распрямлялись, переводя дыхание люди. Вся эта горячая, оплодотворяющая сила, мимо которой он проходил с покойной поступью, ничего не замечая в своей невинности. Плоть его нисколько не смущалась картиной этого великого труда, исполненного страсти, которой дышало сверкающее утро. «Эй, Фарио, людей кусать не годится!» — весело крикнул чей-то сильный голос. Оглушительно лаявшая собака умолкла. Аббат Муре поднял голову. «А, Фортуне, это вы!»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 Должно быть, ему показалось забавным, что кюре занимают подобные вещи. Ну и что, пробормотал он. Ведь она же сама хотела, я её не принуждал. Тем хуже, коли дядешка Бамбус не отдаст её за меня. Вы сами видели, его собака нарывала меня сейчас укусить. Он её на меня наоскивает. Абат Муре собирался что-то сказать, но тут старик крестьянин по прозвищу Бреше, незамеченный им раньше, вышел из-за куста в тени, которого полничила женой. Это был маленький, высохший человек смиренного вида. "Вам теперь на врост три короба, господин Кюре", закричал он. "Малые непрожденьицы нарезали. Люди они молодые, гуляли вместе. Ничьей вины тут нет, а сколько других поступали так же и от того не хуже жили. За нами дело не станет, надо с бамбусом говорить. Он презирает нас потому, что богат. Да, мы для него слишком бедны". тонущим голосом произнесла старуха Бреше, высокая плаксивая женщина. Она тоже встала. У нас только есть, что этот клочок земли, куда сам чёрт должно быть камень напихал. Хлеба от него не жди. Кабы не вы, господин Кюре, совсем бы ноги протянули. Тётка Бреше была единственной на селе богомолкой. Всякий раз причастившись, она бродила вокруг приходского дома, зная, что у тезы Для неё всегда были припасены два ещё тёпленьких хлебца, а иной раз она даже получала в подарок от дезире кролика или курицу. "Ведь это же стыд и срам", заговорил священник. "Надо их как можно скорее обвенчать. Да хоть сейчас, лишь бы те согласились". С готовностью сказала старуха, боясь лишиться постоянных подарков. "Неправда ль, брешешь, мы ведь добрые христиане, господина Кюре перечить не станем". Фортунеа склабился. "Я с полной охотой", заявил он. И Розали тоже. "Мы с ней виделись вчера за мельницей, мы друг на друга ни в обиде, ни напротив, побыли вместе, посмеялись", а Батмуре перебил его. "Ладно, я поговорю с Бамбусом. Думаю, он у себя воливит". Священник собирался уже уходить, как тётка Брешес спросила его: "Где её меньшой сынок Винсан, который с утра отправился служить обедню?"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 Абату пришлось свернуть на тропинку, что вела на пригорок. Перед ним открылся оливет. Здесь лежали самые плодородные земли во всей округе. Мэры общины Арто по прозвищу Бамбус принадлежали тут поля, засеянные хлебом, засаженные маслинами и виноградниками. Собака кинулась прямо под ноги в юбке высокой темно-волосой девушки. А та, при виде священника, засмеялась во весь рот. "Отец, во что тут разоли?" спросил у неё абат. "Он тут недалеко."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 с нескрываемым интересом переводя взгляд с его белых рук на нежную шею, явно стараясь заставить его покраснеть. Но он сохранил спокойствие и резко произнёс, точно говоря о вещах не занимавших его. Вы знаете, о чём я говорю, дядешка Бамбус. Она беременна, её надо выдать замуж. Ах, вот о чём, пробормотал старик с насмешливым видом. Спасибо за посредничество, господин Кюри. Вас ведь сюда бреше послали, не так ли?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 Ребёнок? А где он? Может, его ещё и не будет. А если ребёнок родится, тогда посмотрим. Видя, какой оборот принимает вмешательство священника, Розалис очла нужно муткнуть в глаза кулаки и захныкать. Она даже повалилась на землю, причём стали видны её синие чулки, доходившие выше колен. "Замолчишь ты, сука!" крикнул отец. Он разъярился и выругал её непорядочными словами, а она беззвучно смеялась, не отнимая кулаков от глаз. Пападей, ты мне только со своим молодцом. Свижу вас вместе до да так и проведу перед всем честным народом. Замолчишь-то или нет? Ну погоди, негодяйка. Он поднял ком земли и с силой запустил в неё. Ком пролетел шага 4 и упал ей на косу, соскользнул на шею и осыпал её пылью. Испуганная Розалив вскочила на ноги, схватилась руками за голову и убежала. Это не спасло её. Бамбус успел швырнуть ей вслед ещё два кома земли. Один задел её левое плечо, Другой угодил прямо в спину с такой силой, что она упала на колени. «Бамбус!» — закричал священник, вырывая из рук крестьянина пригоршню камней. «Пусти меня, господин Кюре!» — сказал бамбус. «То была мягкая земля, а надо бы в неё камнями запустить!» «Сразу видно, что вы девок не знаете, их ничем не проймёшь, крепкие!» «Мою хоть в колодец спусти, да все кости ей дубины пересчитай!» «Она всё равно от своих мерзостей не отстанет!» «Но я её стерегу, и уж если поймаю...» «Впрочем, все они на один лад...» Он успокоился и отхлебнул вина из большой плоской бутыли, что нагревалась в своей плетёнке из раскалённой земли, и опять захохотал. «Был бы у меня стаканчик, господин Кюре, я бы вас охотно попотчивал». «Ну так как же свадьба?» — снова спросил священник. «Нет, этому не бывать, надо мной смеяться станут».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 Завидев священника, она сделала вид, что краснеет, поправила юбки и опять закрыла лицо руками. Желая утешить девушку, кюре обещал ей снова похлопотать за неё перед отцом. А пока прибавил он: "Ей следует прекратить всякие отношения с Фортуней, чтобы не отягощать своего греха". "Ой, теперь бояться уже нечего", пробормотала она со своей нахальной улыбкой. "Ведь всё уже произошло". Он не понял её и принялся описывать ей ад, где развратных женщин поджаривают на медленном огне, затем, исполнив свой долг, ушёл и обретя привычную ясность духа, позволяющую ему безмятежно шагать среди грубой похоти.